Арбузное солнце. Я проснулся первым и надел комбинезон. Осколок серого солнца забрался через окно в хижину и мирно улегся на полу. Я подошел поближе и поставил на него ногу. Нога тоже стала серой. Я смотрел в окно и видел поле, сосновый лес, город и забытые дела. Все было тронуто серым. Стадо, пасущееся в поле, крыши, хижин, большие кучи в забытых делах. Все было словно покрыто пылью, даже воздух казался серым. Очень интересные вещи происходят у нас тут с солнцем. Каждый день оно светит разным цветом. Никто не знает, почему это происходит, даже Чарли. Мы просто изо всех сил стараемся выращивать разноцветные арбузы. Вот как это у нас получается. Из семян серых арбузов, собранных в серый день и посаженных тоже в серый день, почти всегда вырастают серые арбузы. На самом деле все очень просто, вот как меняются цвета дней арбузов. Понедельник – красные арбузы, вторник – золотые арбузы, среда – серые арбузы, четверг – черные беззвучные арбузы, пятница – белые арбузы, Суббота – голубые арбузы. воскресенье – коричневые арбузы. Сегодня был день серых арбузов, мне больше всего нравятся четверги – дни черных беззвучных арбузов. Когда их разрезаешь, они не издают ни звука, а на вкус очень сладкие. Из них хорошо делать вещи, у которых нет звуков. «Я помню человека, который делал из черных беззвучных арбузов стенные часы, и они получались совсем тихими. Этот человек сделал шесть или семь часов, потом умер. Такие часы висят теперь над его могилой. Они висят на яблоневой ветки и качаются на ветру, который всегда дует вдоль реки, и, конечно, они теперь показывают неправильное время». «Когда я стал надевать башмаки, проснулась Полин. «Привет», — сказала она, протирая глаза, — «Ты уже встал?» «Который час?» «Почти шесть». «Нужно идти в Смертедею, готовить еду», — сказала она. «Ну-ка поцелуй меня и скажи, что ты хочешь сегодня на завтрак».